Глава 14. Меткий выстрел Макнапс принялся приводить своих товарищей в чувство. К счастью, ни один серьезно не пострадал. Майору даже не понадобилось оказывать кому-либо медицинскую помощь, хотя он мог бы это сделать. Макнапс не раз участвовал в военных действиях и хорошо умел лечить раны, переломы и вывихи. Когда исчезновение Роберта обнаружил Гленнерван, он пришел в отчаяние. Гленнерван твердил, что не имеет права спасать капитана Гранта ценой жизни его ребенка. Путешественники предлагали различные варианты поисков мальчика. Один невероятнее другого. Когда все высказались, заговорил Макнапс. «Кто помнит, в какой именно момент исчез Роберт?» Ответа не последовало. «С кем рядом был мальчик во время спуска?» не отступал майор. «Рядом со мной», – отозвался Вильсон. «Постарайся вспомнить, в какой момент ты видел его в последний раз?» «Минуты задеве до толчка». После которого я потерял сознание Мальчик держался слева от меня, ответил Вильсон. Значит, Роберт мог исчезнуть только с этой стороны, заключил майор Он упал на ту часть горы, которая снизу ограничена равниной А сверху отвесной скалой Распределив между собой этот район, мы его найдем Нет, покачал головой Гленарван, мы этого не сделаем Ситуация продолжает оставаться опасной Не хватало, чтобы погиб или исчез кто-то еще. Мы останемся и будем ждать Роберта здесь. Возможно, он сам ищет нас. Если, конечно, Гленнерван умолк и отвел глаза. Я сам буду искать его, заявил Гленнерван и отправился бродить по склону. бедняга Роберт, промолвил Паганель, вытирая слезы. Вильсон и Мюллериди принялись собирать разбросанное по скалам имущество, уцелевшее после катастрофы. Несколько одеял, оружия, немного сушеного мяса и риса составляли скудные теперь припасы путешественников. Майор выбрал место под группой высоких рожковых деревьев и распорядился разбить временный лагерь. Рядом протекала узкая речка, где матросы набрали мутные после обвала воды. Гленнерван вернулся ни с чем. День прошел в унынии. Настала ночь тихая и безмятежная. Путешественники улеглись на одеялах, Но заснуть никто не мог Гленнерван, поворочившись сбоку-набок, поднялся И снова отправился на поиски Роберта Он напряженно прислушивался Надеясь, что мальчик позовет на помощь Но горы безмолвствовали Утром майор стал уговаривать Гленнервана прислушаться к голосу разума Если Роберт до сих пор не объявился Вряд ли он вообще находится поблизости Осторожно заметил Макнабс. «Эдуард, как ни печально, нам придется двигаться дальше без него. У нас на исходе припасы, а здесь запас пополнить невозможно. Мы все умрем с голоду. Давайте немного подождем». Упавшим голосом сказал вам, «Может быть, он найдется». «Хорошо, давайте отложим выступление на час». Прошел час. Гленнерван опять стал просить своих товарищей задержаться, просить таким тоном, каким приговоренный к смерти молит о продлении жизни. Так повторялось несколько раз. В полдень Макнапс решительно поднялся на ноги и распорядился выступать в путь. «Ты прав», – прошептал Гленнерван. «Пора». Распределив между собой поклажу, отряд тронулся вперед. Один Гленнерван стоял на месте, пристально вглядываясь в какую-то черную точку высоко в небе, «Что это?» – спросил он. Друзья обернулись. Черная точка увеличивалась. «Это кондор», – сказал Паганель. «Да, кондор», – отозвался Гленнерван. «Он летит сюда, снижается. Подождем». Макнапс внимательно посмотрел на своего двоюродного брата, догадываясь, на что тут надеется. Огромная птица начала описывать круги, видимо, высмотрев в долине свою жертву. «Если Роберт еще жив», – прошептал Гленнерман, – «эта птица... Стреляйте!» Но было уже поздно. Кондор камнем пошел вниз и исчез за высокими выступами скалы. Спустя несколько мгновений птица появилась снова. Она летела медленно, потому что несла в когтях безжизненное тело, тело Роберта Гранта. Майор, самый меткий стрелок из присутствующих, вскинул карабин, но не успел нажать на курок. Раздался далекий выстрел Белый дымок поднялся между двумя базальтовыми скалами Сраженный пулей Кондор стал медленно, словно на парашюте Опускаться на широко распростертых крыльях вниз Не выпуская добычи, он мягко упал на землю у берега ручья «Бежим!» — крикнул Гленорван. Не задаваясь вопросом, откуда раздался выстрел Он кинулся к тому месту, где лежал Кондор Остальные помчались следом Гленнерван добежал первым и опустился на колени около мальчика. «Он дышит! Он жив!» – услышали друзья его радостный крик. Подоспевший Паганель стащил с Роберта одежду и побрызгал мальчику водой в лицо. Роберт открыл глаза, огляделся и улыбнулся. «Благодарю вас, сэр!» – прошептал он.